Глава вторая. С этого-то все и началось. Кайл. Вы только посмотрите, кто идет. Нахальный голос Рена Оусона пролетел по коридору Академии, заставляя стиснуть зубы. Кайл Майрон со своей служанкой, захохотал идиот. Стычки с ним были на постоянной основе. Я ненавидел его, а он меня. Наши семьи занимали одну и ту же ступень титульной лестницы. Мы сновья герцогов, которых вечный мир не брал. Завали пока цел. Даран, мой друг детства, которого ты и обозвали служанкой, сверкнул в сторону Риана предупреждающим взглядом. Дар был сыном барона, и пусть наши статусы разнились, меня это не смущало, но вот Оусон постоянно цеплялся к нему по этому поводу, доводя дело до драки. Мне тут птичка на хвосте принесла, что твоего отца пригласили на королевскую охоту. Рян Оусон брезгливо поморщился. И все же, как наш монарх великодушен, позволяя плебеям находиться рядом? Заглохни, Оусон! Рыкнул я, делая угрожающий шаг вперед и придерживая за рукав Дарана, пребывающего в ярости. Вокруг собирались адепты, для которых наши постоянные драки стали одним из любимых зрелищ. Ну разве я не прав? Никак не желал угомониться придурок. Никогда не понимал, что тебя его может связывать. «Хотя», — хохотнул он, — «есть кое-что, объединяющее вас?» «Вы оба отбросы». В моей руке мгновенно возник боевой пульсар, сорвавшийся с пальцев. Не собирался более терпеть оскорбления. Как же я ненавидел этого кретина, но больше всего раздражало то, что наши с ним силы были равны. «Ты смотри, почти попал!» Выгатнул Риан, уворачиваясь от моего магического сгустка и нападая в ответ. До первой крови, Майрон!» – кинул он мне. Даррен кинулся на подмогу, но ему преградил путь Винар лувьер Подпевала Риана, возводя стену огня, которую Дар моментально разбил. Секунды и вдруг метнулся вперед при помощи обманного маневра, пиная Винара под коленом, тем самым лишая его равновесия. Я тоже не терял времени даром. Ослепляющие световые пульсары летели один за другим. Но Риан сдаваться не собирался, отбивая их. Выпустив щупальца тьмы, он направил их в мою сторону. Его магия мгновенно стремилась ко мне, сковая по рукам и ногам. «Ну вот и все!» Загоготал придурок, стремительно рванув вперед. «Я выиграл!» Довольно оскалился он, занося кулак для удара, ведь тот, у кого первым появится кровь, проиграет. В его глазах сияло ликование, накрывая меня неописуемой яростью. Дернувшись, понимая, что осталось буквально пару секунд до удара, призвал мощный поток магии, разрывая своим светом щупальца тьмы. Я избежал проигрыша в последний момент, изворачиваясь и впечатывая кулак в челюсть Риона, который зашипел. Пошатнувшись, он гневно оскалился, сплевывая кровью на каменный пол коридора Академии. Его глаза сверкали ненавистью но ровно до того момента, пока Рион не посмотрел на мою руку. «Ничья!» — фыркнул он, кривясь. «Недоумок! Даже в такой ситуации ты умудрился просрать победу!» Не понимал, что он несет, но потом ощутил лжиня на костяшках пальцев и заметил на двух из них содранную кожу и незначительное выделение крови. Судя по всему, встреча с зубами Оусона не прошла бесследно. «Что за столпотворение?» «Опять драка?» Грозный рев магистра Шимера заставил адептов разбежаться в разные стороны. Он еще не успел появиться из-за поворота, поэтому необходимо было как можно скорее удалиться, чтобы не попасться ему, ведь это чревато попахивающими последствиями. «Вали уже!» — бросил я раздраженно Риону, «И свою шавку не забудь!» — усмехнулся кинув взгляд на распластавшегося на полу винара, которого только что вырубил Даран. «Идем!» Позвал я тяжело дышащего друга. Не дожидаясь появления магистра, мы поспешили вперед, резко сворачивая за угол, едва не сшибая с ног непонятно откуда взявшуюся синеволосую девицу. «Какого?» выдохнула она, чуть не упав от столкновения со мной. Короткий миг и адептка, дабы устоять на ногах, схватилась за мою раненую руку. Зашипев, я вырвал свою конечность из ее захвата, окинув раздраженным взглядом. «Прочь!» Рыкнул на нее, зыркнув так, что у любой девушки подогнулись бы коленки. Пихнув ее плечом, направился дальше, невольно подмечая, что синеволосых девиц ранее в академии я не видел. Наплевав на невовремя появившиеся мысли, которые были мне совершенно неинтересны, я схватил удара за руку, утягивая его к лестнице. «Если Шиммер нас поймает?» Запыхавшись после драки и бега, произнес друг. «Заставит дерьмо месить в его зверинце!» «Чую я!» — из моей груди внезапно вырвался злорадный хохот. «Местить его будут Риан и Винар, ведь второй валяется в отключке благодаря тебе и убежать не в состоянии. Главное, чтобы эти два придурка нас не сдали!» — хмыкнул Даррен. «Риан тот еще идиот, конечно!» — мотнул я головой. «Но не стукач. Так что дерьмовые ванны принимать будем не мы, поверь».